Глава 55. Ден. 13 июня 1993 года. Безумную копну волос Ден замечает мгновенно. Её сложно упустить даже в толкучке зала прибытия. Ден всерьёз подумывает вернуться в самолёт, но поздно. Кирби его заметила. Она вскидывает руку, но невысоко, неуверенно. Да ладно, ладно, вижу я сейчас, ворчит он сам себе, указывая на багажную ленту и жестом показывая как поднимает чемодан. Она часто кивает и идёт к нему сквозь толпу, обходит женщину в чедре, занавешенную будто своим собственным паланкином, и издёрганное семейство, пытающееся не потерять друг друга в львском потоке, бесконечное множество точных путешественников, от одного взгляда на которых становится грустно. Дэн не представляет, кому могут нравиться аэропорты. Видимо, те, кто так говорит, никогда не летели из Миннеаполиса в Сент-Пол. Уж лучше ехать на автобусе. Да и вид из окна приятней. Удивительно, как люди в самолётах не набрасываются друг на друга, пытаясь побороть скуку и раздражение. Прямо-таки настоящее чудо. Кирби вдруг оказывается совсем рядом. Привет. Я звонила. Я был в самолёте. Да, в отеле сказали, что ты уже уехал. Прости. Я хотела поскорее с тобой поговорить. Да, с терпением у тебя знатные проблемы. Я не шутки шутить пришла, Дэн. Он тяжело вздыхает и смотрит на чужие чемоданы, ползущие по багажной ленте. «Ты из-за той наркоманки так завелась?» «Художница, которую убили несколько дней назад?» «Жаль ее, конечно, но это не твой случай. Полиция уже арестовала ее, дилера. Очаровательный малый. Хакстебл, вроде, или как там его?» «Хаксли Снайдер. Его еще ни разу не забирали за драки. Чемодан наконец-то выезжает из-за резиновой занавески и скатывается на ленту». Ден забирает его и жестом манит Кирби к входу в надземку. Ну, нужно же с чего-то начинать. Я говорила с её отцом, кто-то звонил ему и искал Кэтрин. Вот удивило. Мне тоже постоянно названивают, обычно пытаются впарить страховку. Он роется в кошельке в поисках жетонов, но Кирби оплачивает проезд за двоих. Он говорил, что мужчина был какой-то подозрительный. Да, страховщики народ весьма подозрительный, парирует Ден. Он не собирается ей потакать. Поезд дожидается их на станции, набит битком. Дэн уступает Кирби единственное место, а сам прислоняется к поручню, стараясь не трогать его руками. Микробов в общественном транспорте больше, чем на стульчике унитаза. Издав предупреждающий сигнал, двери поезда закрываются. Её тоже зарезали, Дэн. Не вспороли живот, но тебя перевели на следующий курс. Что? Потому что ты явно нашла меня не для того, чтобы обсудить очередное убийство. Тебе за причиной ими заниматься. да твою мать. Не собиралась я обсуждать Кэтрин Гэллоуэй Пек, хотя сходство есть. Слышать не желаю. Ладно, холодно произносит она. Я приехала в аэропорт, потому что хотела кое-что показать. Она ставит на колени чёрный поношенный рюкзак без опознавательных ярлычков, расстёгивает и достаёт его куртку. О, а я её искал. Я не про неё говорила. Она разворачивает куртку, как какой-то священный саван. dena ожидает увидеть доказательства второго пришествия, не иначе, но внутри лежит всего лишь игрушка, пластиковая лошадка потрёпанная временем. И что это? Он подарил её мне, когда я была совсем маленькой. Неудивительно, что я его не узнала, мне было-то всего 6. Да я даже не вспомнила про лошадку, пока не наткнулась на фотографию. Она неуверенно мнётся. Чёрт. Не знаю, как сказать. Да ты и так немало бреда наговорила. Давай, хуже уже точно не будет. Ничто не может быть хуже их разговоров в конференц-зале Сан-Таймс, когда она смотрела на него как на предателя. Сердце до сих пор ноет, когда он вспоминает о ней, а вспоминает он постоянно. Такого бреда пока ещё не было, но ты всё равно выслушай. Жги, отвечает он. И она рассказывает про парадоксальную лошадку, которая каким-то образом связана с парадоксальной безбольной карточкой, найденной на теле женщины времён Второй мировой. а еще с зажигалкой и кассетой, которая не стала бы слушать Джулия. С каждой секундой скрывать недоумение становится все сложнее. «Интересная теория», — осторожно говорит Дэн. «Заканчивай». «Что заканчивать? Жалеть меня». «Всему можно найти логическое объяснение». «Да пошла эта логика нахрен». «Слушай, план такой. Я только что шесть с половиной часов проторчал в самолете. Я устал. От меня воняет». Но ради тебя, поверь мне, исключительно ради тебя, я не поеду домой, где меня ждет простое, но очень необходимое благо в виде душа. Мы поедем в редакцию, я позвоню производителю твоей лошадки и все проясню». «Думаешь, я им не звонила?» «Значит, ты задавала неправильные вопросы», — терпеливо говорит он. «Например, производили ли они прототипы? У кого был к ним доступ в 1974-м? Может ли оказаться, что 1982-й не год, а номер ограниченного тиража или определённой партией. Какое-то время она молчит, глядя под ноги. Сегодня на ней громоздкие высокие ботинки, шнурки наполовину развязаны. Господи, да я сумасшедшая. Могу тебя понять. Совпадения действительно странные. Разумеется, ты пытаешься найти им объяснение, а лошадка неплохая зацепка. Если окажется, что это был прототип, мы можем выйти на продавца и, соответственно, на убийцу. Так что ты молодец, расслабься. — Тебе самому бы не помешало расслабиться, — отвечает она и улыбается, натянута и едва заметна. — Сейчас мы во всем разберемся, — говорит Дэн, — и даже верит в свои слова, а потом приезжает в Сан Таймс.